Глава трехсотая. Всегда быть победителем. С неизменным спокойствием Джоу Си, Си начала следующую битву с единственной базой, полностью сосредоточившись на раннем нападении. Ее противник не смог предвидеть внезапное изменение в стратегии девушки и оказался не готов к удару ее войск. Несколько минут спустя Джоу Си, Си выиграла четвертый раунд и сравняла счет. Зрители восхищались методичным и спокойным стилем джоу -Си, си но куда больше их привлекала ее настойчивость. В космических сражениях есть множество командиров с отличными навыками или исключительными способностями. Но только тот, кто обладает железной волей и остается спокоен даже в самые трудные времена, сможет достичь успеха в своей карьере. Обычный талант может подарить студенту военной академии заслуженную минуту славы, Но только благодаря бесконечному упорству талантливый подросток может стать настоящим армейским командиром. Во время пятого и заключительного раунда битвы Джуси Си Си сделала то, что умеет лучше всего. Полностью положилась на свой ум. Девушка стерла все мысли о победе и полностью сосредоточилась на матче. Ее стратегия вновь кардинально изменилась. Вместо раннего нападения... Она сосредоточилась на развитии своей экономики. Второе поражение ошеломило Эванянина, поэтому он решил проявить осторожность и с самого начала развернул дорогостоящую систему обороны, полностью истощив свой бюджет. Тем не менее, когда его разведчик наконец-то обнаружил базу Джоуси, Эванянин понял, что экономическое преимущество землянки позволит ей создать более развитую и хорошо защищенную базу, чем у него. Осознав печальную реальность, он смог взять себя в руки и решил немедленно перейти в атаку. Поначалу, благодаря более высокому АПМ, его агрессия выглядела довольно эффективной. Однако небольшого преимущества от серии мелких стычек было совершенно недостаточно, чтобы прорвать грозную защиту Джоусиси. В конечном итоге, битва достигла поздней стадии, и два игрока выстроили свои флоты для решающего сражения. И именно в этот момент Ванянин снова допустил ошибку. Хотя было бы неправильно считать это его ошибкой, поскольку он просто не знал про одну из способностей своего оппонента. Джоу Си Си использовала свой коронный прием – технику клонирования. Пускай скорость ее исполнения далека от скорости Ван Дуна, но сам факт применения традиционной каодианской техники полностью ошеломил соперника. Джоу Си Си умело использовала эту возможность и победила Ванянина, после первого залпа. Сидя на трибунах, Ван Дун показал девушке большой палец. На ее лице отчетливо читалось волнение, а дрожащие руки были плотно прижаты к груди. Но Джоу -Си, Си искренне радовалась своей победе. Эта битва стала наглядным примером того, как слабый может победить сильного. Студенты Эйрланга наконец-то смогли выдохнуть. Никто не ожидал, что Джоу Си, -Си сможет выиграть этот матч. Но девушка доказала, что светлая голова намного важнее, чем высокий АПМ. С самого начала матча Карл был полностью поглощен своим сражением. Постоянная практика может сделать человека совершенным, и со временем Карл превратился в силу, с которой определенно следует считаться. Сила этого парня уже вышла за пределы навыков и стратегий, полностью слившись с его боевым инстинктом. Его оппонент решил нанести быстрый удар, Однако инстинкты Карла уже подсказали ему, что противник сосредоточится именно на раннем нападении. В результате флот противника прибыл на хорошо защищенную базу, где и был полностью уничтожен. После этого противник спокойно признал свое поражение, решив не тратить время на бесполезное сопротивление. Полномасштабное нападение на раннем этапе сражения является обоюдоострым клинком, поскольку провал наверняка подорвет уверенность командира в своих силах. Во втором раунде Карл решил поменяться ролями и начал раннюю атаку. Его превосходный контроль в сочетании с эффектом неожиданности позволил парню с легкостью выиграть второй раунд. Третий раунд быстро превратился в сольное выступление Карла. Кто-то может подумать, что к третьему раунду он снизил свою концентрацию, но кем бы ни был его соперник, Карл всегда сражался изо всех сил. После матча Карла и Джоу Си, Си члены клуба С – с нетерпением ждали выступления Ван Дуна. Похоже, в этот раз ему придется серьезно попотеть, ведь его противником будет опытный командир из Каэдианской Королевской Академии по имени Риму. Риму верила, что именно ей суждено привести домой титул чемпиона, поэтому была убеждена, что вскоре закончит этот матч с разгромным счетом. 3-0. К этому моменту Ван Дун полностью восстановил свою силу, и решил, что больше не будет скрывать свои способности. Более того, он должен был превзойти самого себя, и опытный соперник вроде Рима, как никто, подходил на роль подопытного кролика. Его ошеломительная победа в первом раунде поразила ведущего и зрителей, в том числе и членов клуба С, ведь многие из них впервые видели истинную силу своего босса. На самом деле только Флэш ожидал такого исхода, поскольку лучше всех знал, что реальная сила Вандуна на порядок превосходит большинство командиров космических сражений. Между тем, Ван Дун без особого труда выиграл второй раунд матча. Он сполна использовал свою непревзойденную проницательность, чтобы раскрыть весь имеющийся потенциал. Благодаря тактике клинка Ван Дун приобрел невероятные способности, но вместо того, чтобы скрывать или сдерживать их, он решил постоянно практиковаться, чтобы слить эти способности со своими инстинктами. Тренировки господина Шутника укрепили не только тело юноши. Пусть и непреднамеренно, но они изменили мышление парня, усилив его стремление преодолевать собственные пределы. Это был крайне важный шаг для развития Вандуна. Тактика клинка является королем всех прочих тактик, поэтому ее владелец должен иметь личность уверенного правителя, чтобы использовать силу тактики для достижения своих целей. Вандун не особо понимал разницу между уверенностью и высокомерьем, Но у него есть одно правило, которого он придерживался. Всегда быть победителем. После нескольких раундов плей-офф, ведущий наконец-то объявил имена 32 соперников. Среди них было шесть землян. Флэш, Бису, Карл, Бест, Ван Дун и Джоу Си Си. Ко всеобщему удивлению, студенты Эйрланга составляли половину команды Земли, что стало беспрецедентным достижением для этой академии. От каидианцев в число лучших вышло 16 человек, а от Иванян — 10. Никто из «Марсиан» до этапа не добрался. С этого момента все матчи превратятся в яростные сражения между первоклассными командирами, и удача больше не будет иметь особого значения. Легко одержав победу над одной из каэдианских фавориток — Римо, Ван Дун быстро превратился в нового любимчика СМИ. Вскоре 32 студента начали яростную борьбу — за место среди 16 сильнейших. Флэш и Бису первыми пробились в ряды 16 финалистов. Флэш победил своего оппонента с неизменным для себя счетом. 3-0. Он продолжал идеально исполнять свои навыки и казался практически непобедимым. Как результат, именно Флэш стал самым ожидаемым кандидатом в чемпионы турнира. Конфедерация Земли также была довольна выступлением Флэша. Политики надеялись, что этот талантливый юноша сможет доказать всему миру, что земляне не уступают коэдианцам в области космических сражений. Во время своих битв с коэдианцами Флэш продемонстрировал именно это. Он отчетливо дал понять, несмотря на преимущества своей расы, коэдианцы не особо имеют превосходство над людьми. В конце концов, именно стратегическое мышление является ключом к победе в космическом сражении. Бису выиграл свой матч со счетом 3-1. Хотя его чудовищный АПМ может легко подавить обычного соперника, даже ему не сравнится с абсолютным АПМ коэдианцев. Тем не менее, в постоянных тренировках с флэшем он наконец-то научился прогнозировать шаги противника и отчасти мог контролировать течение боя. Только благодаря этим навыкам Бису в конечном итоге смог победить свою умелую соперницу. Карл тоже пробился в число 16 сильнейших, а его способности казались почти божественными. Бывший ученик F-класса Земли никогда не ожидал, что однажды он станет одним из самых известных студентов Земли. Выиграв очередной матч, Карл вновь продемонстрировал свою победную позу. Публике понравился этот открытый и честный молодой человек, поэтому многие зрители присоединились к его фан-клубу. К сожалению, Бест проиграл своей сопернице Кадианке со счетом 2 к 3. Он приложил все силы, но в конце концов был вынужден признать, что разница в их навыках просто непреодолима. Бест знал, что рано или поздно это случится, но предсказать исход космического сражения совершенно невозможно. Пускай он и проиграл, но это был очень хороший бой. И вновь поздравляем Ван Дуна! Он побеждает со счетом 3-0, и это очередное достижение Эйрланга. «Двое из трех представителей Эйрланга уже получили свои билеты в следующий раунд!» Ван Дун небрежно помахал рукой. Прямо сейчас он находился на пике своих сил, поэтому обычный противник не представляет для него никакой угрозы. Между тем его соперница Кайдианка все еще была ошеломлена своим поражением. Она вспомнила, как Ван Дун исполнил простейший прием, и ее флот был уничтожен без видимой на то причины. А ведь все это время девушка была уверена, что безупречно исполняет свою стратегию. Члены клуба С пришли в восторг, ведь сразу два представителя их организации вошли в число 16 сильнейших командиров. С такими результатами слава их клуба непременно достигнет новых высот. Сразу после матча Ван Дун поспешил на арену к Джоуси, чтобы поддержать ее. Но, добравшись до места, он обнаружил, что девушка полностью увязла в бою против соперника с Луны по прозвищу ККК. Он считался одним из лучших игроков космических сражений и был известным человеком в узком кругу экспертов данной дисциплины. Даже по самым сдержанным оценкам его способности немногим уступали навыкам самого Флэша. И все бы ничего, но чрезмерная жестокость ККК была известна ничуть не меньше, чем его навыки космических сражений. С каждой секундой выступление Джоу Си Си становилось все слабее и слабее, а Эванянин медленно уничтожал силы ее флота, явно издеваясь над девушкой. Пускай Джоу Си Си обладала практически безумной решимостью, ее поражение было очевидным. кей любил играться со своей добычей, пока полностью ее не уничтожат. В конце боя он намеренно раскрыл свои ключевые позиции, чтобы поиздеваться над девушкой и окончательно сломить ее волю.